Когда открыла глаза, в комнате было темно. Портьеры на окне плотно задвинуты, так что не поймешь, ночь сейчас или день. Судя по глухой тишине в комнате, давно наступила ночь. Арина поднялась с кровати, на цыпочках вышла в коридор, заглянула в гостиную. Иван спал на диване, посиротски накрывшись пледом. Арина с досадой подумала, даже постель человеку не постелила, хозяюшка гостеприимная. Тихо подошла к окну, глянула на небо. Рассвело почти, первые птицы проснулись. Новое утро, новый день, жизнь продолжается. И потянулась, раскинув руки в стороны. Хорошо-то как. «Ну что, ожила? Гораздо же ты спать!» Вздрогнула, обернулась, Иван смотрел на нее, улыбался. «Да, жила и выспалась, спасибо тебе!» На работу сегодня не ходи. Поваляйся еще денек. Договорились? Да. Тебе кофе сварить? Обязательно. Я бы и от завтрака не отказался. От яичницы с беконом, к примеру. И с помидорами. Можно и с помидорами. Я сейчас по делам уеду, а к обеду вернусь. И веди себя хорошо, пока меня не будет. В квартиру всех впускать, никого не выпускать. Пистолет в кармане держать в заряженном состоянии. Да ну тебя! Легкомысленно рассмеялась Арина и отправилась на кухню готовить завтрак. Потом стояла у окна, смотрела, как Иван садится в машину. Вот поднял голову, нашел взглядом окно, и она с радостной готовностью махнула рукой. Иван уехал, а она так и стояла в прежней позе. И вдруг увидела себя со стороны, радостно застывшую и вытянутую струнку. И тут же смутилась, села на подоконник, задумалась. «Ну что у нее за натура такая, как у доброй доверчивой собачонки?» «Наверное, нельзя так, чтобы сразу и вся душа нараспашку». «Не дать нельзя, чеховская душечка, в любую секунду готовая к смене объекта любви». «Это ведь смешной персонаж, даже немного презираемый душечка. Она каждый новый объект наделяла исключительными чертами, допридумывала и дорисовывала, а бывший объект исчезал из памяти, будто его не было». Наверное, она бы любила Родю до конца жизни, как верная душечка. Наверное, считала бы его самым лучшим мужчиной на свете. Наверное, в ней природой заложена огромная потребность – любить. Но что же тогда получается с этой природой? Прежний объект любви ее бросил. Надо срочно найти новый объект и любить его. Да, любить можно, конечно, это всегда пожалуйста. Но не дорисовывать же, не придумывать ответное чувство. Потому что его просто нет а помнишь нелепая душечка, ты провела ночь с новым объектом в одной квартире, а он даже не покусился на тебя, даже попытки не сделал». «Да, все правильно. Зачем ему беременная женщина?» «Он просто делает свое дело, его Ольга попросила». «Так что давай, душечка, убирай подальше коробку с красками, приходи в себя, нечего дорисовывать». Арина вздохнула, собиралась уже встать с подоконника, как вдруг взгляд ее зацепился за въезжающую во двор машину. Знакомые до боли очертания и цвет. Боже, да это же их сроди и синий Рено. Приехал, значит, не хватило ему давешнего разговора. Первым из машины вышел Вася, и брови у нее взметнулись сверх от неприятного удивления. Еще и сына себе на подмогу позвал. Понятно. А вот и сам вывалился из машины. Нежно встряхнул букет белых роз, красиво упакованный в целлофан. Ах, какой заботливый муж! Он помнит, что супруга белые розы любит. Ах, как романтично и трогательно. Умереть не встать. Баба Лиза и баба Люба на скамье у подъезда. Завидуйте черной завистью. Вася задрал голову, посмотрел на окна. Увидел ее стоящую, весело помахал рукой, сказал что-то отцу. Родя тоже поднял голову, но весело махать не стал. Наоборот, неловко спятал букет за спину. Арина отвернулась, отошла от окна. Разговаривать с Родей не хотелось, и видеть его не хотелось. «Прости, Родя, но я больше не твоя душечка. Сам виноват, потому что беречь надо глупых душечек. Днем с огнем их нынче не сыщешь. Чай времена не чеховские». Показалось, даже звонок в квартиру прозвучал с робкой просительной интонацией. Арина открыла, глянула молча роде в лицо. За его спиной Вася делал ей какие-то знаки, шевелил бровями. «Смотри, мол, мам, как хорошо все складывается. Папа одумался, папа вернулся. И ты улыбнись, чего волком смотришь?» Она повернулась, также молча ушла на кухню, встала у окна, сплела руки кралькой, извечно бабьим недовольным жестом. «Мам, ты нас накормишь? Мы ужасно голодные, да, пап?» преувеличенно радостно сообщил Вася, войдя на кухню. Он сел за стол а Родя неловко пристроился рядом, потом спохватился, подскочил, сунул ей в руки букет. «Это тебе, Арин». «Спасибо», — сухо проговорила она, забирая букет. «Мам, так обедать будем?» — снова спросил Вася. «Сынок, еще время завтрака не прошло, а ты уже обедать собрался», заметила она с насмешкой, не трогая с места. «Да какая разница, мам? Давай позавтракаем. Хочешь, я кофе сварю?» «И яичницу сделаю. А вы с папой посидите. Садись, мам, что ты стоишь как неродная?» Вася суетился изо всех сил. «Приглашая ее в картинку, у нас все по-прежнему. Все прекрасно, ничего плохого не было. А если было, надо его проскочить незаметно». Арина молча вышла из кухни, ушла в спальню, села на кровать. Не хотелось при Васе разговаривать с Родей. Вообще ничего не хотелось. Апатия вдруг напала». Вася пришел вслед за ней, сел рядом, обнял за плечи, встряхнул слегка. «Мам, ну ты чего? Ты же любишь отца. Всегда говорила, что любишь. Неужели простить нельзя? Ну ошибся, мужик, с кем не бывает. Прости его, мам». «Да не в этом дело, сынок». «А в чем дело? Чего ты себе придумываешь? Тем более ребенка ждешь». «Вась, не учи меня жить, ладно? Лучше в своих женщинах разберись» а то скачешь от одной к другой. «Да я-то разобрался, мам. Кстати, хочу тебя предупредить. Мы с Яной в Питер уезжаем на три дня. Ее отец хочет со мной познакомиться». «Ты что, жениться собрался?» «Нет, что ты. Просто он очень любит дочь, и ему не все равно. Да и почему не съездить? Я давно в Питере не был. Погуляем, посмотрим. В общем, не теряй меня, если что, но я буду звонить, и ты надолго не пропадай». Да куда я пропаду? Надеюсь, что не пропаду. Ладно, мам, я побегу. Мне еще за билетами надо. Не буду вам с папой мешать. Сядьте, поговорите спокойно. Знаешь, как он переживает. Ну, прости его, мам. Ладно, сынок, разберемся. Беги. Хотя ты же голодный. Да не голодный я. Это я так, болтал для снятия напряжения». Пытался твою женскую природу спровоцировать на жалость голодающим, несчастным и раскаившимся. Не задалась провокация, жалко. Да ладно, и без меня разберетесь, я думаю. А ты когда уезжаешь, сынок? Завтра вечером. Хорошо, удачной дороги. Идем, я тебя до двери провожу. Идем. Отца не обижай, ладно. Разберемся. Хорошо сказать, разберемся. Но если не хочется разбираться, что тогда? Если самой страшно, как быстро пришло равнодушие, заменив собой любовь. Будто с обрыва прыгнуло, и обратно наверх не вернешься, и летишь неизвестно куда. Может, ты разобьешься насмерть. «Арин, ты сядь. Послушай меня, пожалуйста, я тебе все объясню». Тихо проговорил Родя, подняв на нее печальные глаза. «Ариш, поверь мне, я и сам не понимаю, как это произошло». Вдруг ослепила в один момент. Я ведь никогда раньше, ни разу тебе не изменил. Наверное, мужское самолюбие злую шутку со мной сыграло. Я ж не думал. Я решил, это другая любовь. Не могу же, мол, всю жизнь одну женщину любить. Я ж не кретин. Ошибся я, Ариш. Только потом понял, как ошибся. Да если б я знал, что меня ждет... Ой, только давай без подробностей, Роть. Нет, я не буду. Я только хочу, чтобы ты поняла. У меня ведь опыта Донжуанского совсем нет, ни к чему мне было, сама знаешь. Был бы опыт, я бы такой глупости не сделал, не променял бы свое счастье на эту. Ладно, понял, не буду в подробностях. Вот и не надо, и вообще больше не будем говорить, Роть, что сделано, то сделано, чего попусту рассуждать. Нет, погоди, дай мне сказать, я понимаю, тебе обидно, но ты вспомни, как мы были счастливы, как спасались любовью. Как нам было хорошо вместе. Прости меня, Ариш, я виноват. И я предал тебя, заставил страдать. Я вовсе не страдаю, что ты? Ну как же? Вот так, не страдаю и все. Я понимаю, это гордыня в тебе говорит, гордость брошенной женщины. Господь с тобой, Родя, я тебя умоляю. Откуда в тебе столько пафоса взялось? Раньше вроде не было. Но ты ведь беременна, сама говорила. И что? Но как же, я просто обязан тебя вернуть, это же мой ребенок. Ты настоятельно советовал мне сделать аборт, разве не так? Арина, остынь, ты меня будто не слышишь. Да, я холодна, как Антарктида, и я тебя прекрасно слышу. И я еще раз говорю, я вовсе не страдаю, мне и без тебя хорошо. А ты другая стала, совсем другая, просто не узнаю тебя. Хотя постой. «Я догадался, кажется. У тебя что, есть другой мужчина?» «Да, есть». «Кто он? И когда успел появиться?» «Да какая разница, кто и когда?» «Но этого не может быть. Ты меня обманываешь. Зачем, Арин? Зачем это глупое вранье? Зачем ты все усложняешь? Или ты хочешь сказать, что это не мой ребенок?» Арина опустила голову в ладони, рассмеялась глухо потом снова глянула на мужа устало и чуть насмешливо. А если не твой, то что? Ты оскорбишься и уйдешь, да? Нет, нет, я не уйду, если даже и так. Что ж, я тебя прощаю, Арин. Пусть мы будем квиты. Ага, поквитаемся, на том и помиримся. А с ребенком что будем делать? Как ты решишь, так и будет. Я тебя никогда ни в чем не упрекну. Ну все, хватит. У меня такое чувство, что мы с тобой не говорим, а играем любительский спектакль по бездарной пьесе. Хватит, Родя, хватит. Надоело, устала я. К тому же болею. Ты хочешь, чтобы я ушел? Но погоди, мы же ничего не решили. Я люблю тебя, Арина, и я не могу. Что ты не можешь? Уйти не можешь? Давай только честно, Родь. Ты из-за моего наследства переживаешь, да? Была жена бедная и вдруг стала богатая, а ты не при делах, да? Родя вскинулся было возмущением, потом усмехнулся горько, явно переигрывая. «Зачем ты так, Арина?» «Что, совсем не переживаешь, да?» «Почему же? Но я в хорошем смысле переживаю, Арин. То есть я за тебя беспокоюсь. Тебя просто обмануть могут, вокруг пальца обвести. Я же знаю, какая ты добрая и доверчивая. Разве Алексей, Ольгин муж, не предлагал тебе уже войти в его дело?» Если не предлагал, то жди, скоро предложит. Но ему нельзя верить, Арин. Он обманет тебя. Тем более ты в бизнесе ничего не понимаешь. А деньги любят правильный расчет и твердую руку. Их грамотно надо вкладывать». Арина вдруг увидела, какой страстью горят глаза Родиона. Вздохнув, покачала головой. Двадцать лет прожила рядом с человеком, а до конца не узнала. По верхам с любовью летала. Хотя лучше летать, чем вглубь копать. Но так уж она устроена, романтичная дурочка. Ничего не поделаешь. Родь, а хочешь, я тебе денег дам? Получу наследство и дам. Тихо проговорила Арина, глядя на мужа с жалостью. Ты будешь тогда счастлив, правда? Нет, но как же?» Неловко пожал плечами Родя, взглянув на нее с недоверием. «Странно от тебя это слышать, конечно. Я думал, мы вместе попробуем». А если не будем пробовать? «Возьмешь от меня деньги?» «Прекрати. Что ты в самом деле?» «В достоевщину поиграть решила. Тебе же хуже будет, если одна со всем этим останешься. Ты даже не подозреваешь, какие проблемы тебя с этим наследством ждут. А я знаю». Он не договорил, отвлекся на звонок мобильного. Не сразу вытащил телефон из кармана. Сидел, слушал его требовательные позывные. Арине даже показалось, осунулся и побледнел, втянув голову в плечи стал меньше ростом». «Что?» Лера звонит, испугался. «Да ты ответь, Родь, когда не отвечаешь еще хуже». Родя лишь коротко мотнул головой, напряженно разглядывая столешницу. Телефон замолчал, и Арина увидела, как Родиона сразу отпустила, и проговорила вполне миролюбиво, без всякой насмешки в голосе. «Беги, Родь, иначе сядешь между двух стульев, оно тебе надо, а?» — Вещи свои прихвати, я чемодан собрала. — Нет, я за вещами потом. — Ну, как знаешь. Иди, счастливо тебе. — Оришь, но я... — Все, Родя, все, поговорили, хватит, иди. Она закрыла за ним дверь, вернулась на кухню, потирая пальцами виски. Голова разболелась ужасно. Таблетку бы принять, но нельзя. Надо чаю попить, вот что. И не чаю, а липового цвету с лимоном и медом. И сразу полегчает. Вспомнила, вздохнула, усмехнулась грустно. И вдруг услышала слабо доносящийся из комнаты голос мобильника. И пошла на его зов, как сам Намбула, И очень удивилась, когда увидела, что звонит Женя. «Здравствуй, Арин. Говорить можешь?» «Да. А что случилось?» «Да ничего не случилось. Почему обязательно должно что-то случиться, если я звоню?» Или мой звонок с неприятностью ассоциируется? — Нет, но... — Арин, ты прости меня, очень прошу, ладно? Я себя такой виноватой чувствую. Просто места себе не нахожу. Прости, а... Голос у Жени был слабый, Арина ее едва слышала. И еще и казалось, что Женя с трудом сдерживает слезы. — А ты сейчас где, Жень? Дома? — Нет, я у твоего подъезда стою. — А чего не заходишь? Ну как же, я ведь прогнала тебя. Теперь боюсь, что и ты меня прогонишь. Имеешь право в конце концов. Господи, Женя. Ну что ты глупости говоришь? Какие страхи? Я же не кусаюсь. Давай, заходи сейчас же. А ты одна? Да, я одна. Уже одна. Даже чаю попить не успела. В каком смысле? Да муж приходил, но это неважно. Заходи, я тебе рада. Спасибо, Арин. Я сейчас Арина подошла к окну, увидела, как Женя выбралась из машины, как, сутулившись, побрела к подъезду, сунув руки в карманы джинсов. И сердце кольнуло жалостью. Бедный, несчастный ёжик. Надо её накормить первым делом, а все расспросы потом. А ещё лучше, вообще ни о чём не спрашивать. Захочет, сама расскажет. Женя молча переступила порог. Улыбнулась жалко. Выглядела она не ахти, конечно, но лучше, чем тогда в своей квартире прошла на кухню, села за стол, опустив плечи и зажав ладонями меж колен. «Тебе кофе сварить? Есть хочешь? Яичницу будешь? Еще куриный бульон есть?» — засуетилась Арина. «Нет, я ничего не хочу. Погоди, дай мне объяснить», — остановила ее Женя, болезненно поморщившись. «Сядь, я тебе расскажу». «Ладно, давай рассказывай». Арина опустилась на стул напротив нее. «Ты меня спросила тогда про аборт, помнишь?» «Да». «Не делала я аборт, Арин. Выкидыш у меня был, как очередная пощечина». ну почему так? Почему, а? Почему меня судьба ненавидит? Почему меня никто не любит? Почему я никому не могу свою любовь отдать? Почему, Арина?» «Тихо, тихо, Жень, успокойся. Поплачь, если хочешь». «Да я уж не могу плакать, слезы кончились». Пробовала напиться, но мне только хуже стало. Да что говорить, ты сама видела. Прости меня, ладно. Я не себе была. Такая злость на весь мир. Еще и мужик с тобой какой-то приперся. Это Иван Жень, он хороший. откуда он взялся вообще? Да долго рассказывать. Это Ольгин знакомый, тот самый, который на дне рождения меня опекал, когда скандал вышел. Помнишь, я тебе рассказывала? Ну, помню. А почему он снова появился? Да как почему? Ой, да ты ж ничего не знаешь, что со мной приключилось. Я такое пережила. Сейчас расскажу. Может, хоть ты мне поверишь. Мне ж не верит никто, Жень. А меня убить хотели. Кто? Вопрос интересный, конечно. Я думаю, это из-за папиного наследства. Почему ты так думаешь? А меня к дознавателю вызывали, когда Кирилл погиб. «Да, ты же не знаешь про Кирилла, помнишь на похоронах? Такой долговязый парень, мой брат, и ты еще с ним говорила на лестничной клетке, помнишь?» «Да, конечно», — в ужасе прошептала Женя, прикрыв рот ладонью. «А что с ним случилось, Арин?» «Я тебе все сейчас расскажу». Женя слушала очень внимательно, чуть покачиваясь на стуле. Лицо ее было несчастным и в то же время болезненно сосредоточенным. Арине это ужасно мешало. Казалось, все переживания меркнут рядом с Жениной болью, и рассказ получился какой-то невнятный, и собственные доводы казались неубедительными. Наверное, каждый человек плохо умеет воспринимать чужие проблемы, пока душа своей болью болит. «Понятно», — вздохнула Женя, когда Арина закончила свой грустный рассказ. «Следовательно, ты решила, что это Лена организовала охоту на тебя». «Сначала с Кириллом разобралась, а теперь, значит, твоя очередь?» «Ну да. А кто же еще? У меня нет других вариантов». «Не знаю, не знаю. Мне эта Лена показалась вполне адекватной. По-моему, ты ошибаешься». «Только не говори, что я все это со страху придумала, и что машина на меня случайно наехала, и мужик у подъезда просто так сидел, и дверь в квартиру никто не пытался открыть, что все это мне померещилось или приснилось». Вполне возможно, что и приснилось. У меня часто так бывает, когда ночью проснусь и путаю сон с явью. Про мужика, конечно, не знаю, чего он от тебя хотел. Может, он сам по себе маньяк, жертву свою подкарауливал. А про машину точно могу сказать. Никакого наезда не было. Я и сама, когда в пустой переулок заезжаю, несусь на всей скорости, если тороплюсь. А когда на всей скорости едешь, можешь пешехода-одиночку и не заметить. Арина вздохнула, помолчала немного потом вяло махнула ладонью. «Вот все так говорят, а мне страшно, понимаешь?» «Понимаю». «Еще и ты пропала, знаешь, как я за тебя волновалась?» «Я больше не пропаду, Арин. Я всегда буду рядом, если хочешь». Женя подняла глаза, глянула осторожно, будто сомневалась, что Арина не поверит в искренность ее намерения и откажет ей в желании быть рядом. «Было в этом взгляде еще что-то?» «Слишком отчаянная, слишком болезненная». Так смотрят на врача в ожидании объявления смертельного диагноза. «Ты такая бледная, Жень. Тебе правда поесть надо, поесть и выспаться хорошенько». «А можно я у тебя посплю? Я всю ночь не спала». «Конечно можно. Иди ложись на диване в гостиной. А пока ты спишь, я обед приготовлю». «Ага». Все время, пока занималась обедом, Арина думала о Жене. Как она это грустно сказала. Почему, мол, судьба меня так ненавидит? И почему меня никто не любит? Почему я никому не могу свою любовь отдать? И в самом деле не разберешься, черт возьми. Какое обстоятельство горше, когда тебя не любят или когда самой любить некого? Бедная, бедная девочка, ежик несчастный. К обеду приехал Иван, как и обещал. Зашел на кухню, потянул носом, спросил громко. «Чем у тебя так вкусно пахнет?» «Тихо, сейчас обедать будем. Я в духовке курицу запекаю с чесноком и лимоном», ответила ему Арина шепотом. «А почему тихо?» «В гостиной Женя спит». «Та самая, которая тебя выгнала?» «Да не выгнала она, обстоятельства так сложились. Да мы уже поговорили и все выяснили, так что...» «Это вы обо мне говорите, да?» Женя стояла в кухонном проеме, моргала сонно. Потом посмотрела на Ивана из-под добавила «тихо» и «сердито». «Арина правильно сказала. Мы поговорили и все выяснили, так что...» «Иван, иди руки мой. Женя, помоги мне на стол накрыть. Все готово, садимся обедать», — весело проговорила Арина, желая разрядить обстановку. «Такая курица получилась. Красота неземная. Это мое коронное блюдо, между прочим». И вкусно, и выглядит аппетитно, и доступно в любое время, даже самое безденежное. А еще я салат сделала, тоже по своему коронному рецепту, сырые овощи и жареная картошка. Вся фишка в том, чтобы картошка была горячей, прямо со сковороды, а масло не оливковое, а горчичное. Получается даже не салат, а гарнир. Это меня бабушка научила. Ой, она такие рецепты забавные знала. Иногда мне казалось, она сама их придумывала. И так всегда вкусно получалось. Чем труднее жилось, тем активнее у бабушки фантазия работала. Так она и болтала без умолку, пока обедали, потому что обстановка за обеденным столом все равно оставалась напряженной. Иван хоть и ел с аппетитом, поглядывал на Женю изучающе. Вспоминал, наверное, в каком расхристанном виде она была в тот вечер, когда открыла им дверь. Женя, наоборот, почти не ела. Сидела с отстранённым видом, глядела в окно. «Очень вкусно, спасибо», — отодвинул от себя тарелку Иван. «Я вижу, ты совсем поправилась, Арин. Это хорошо. Молодец». «Да, мне гораздо лучше. Тебе чай или кофе?» — спросила Арина, убирая тарелку. «Нет, я побегу. Дел много. Но вечером обязательно позвоню. Ты ведь никуда не уйдёшь из дома?» «Нет, не собираюсь». «И не надо. Ну все, до вечера. Я позвоню. Не провожай меня. Я дверь захлопну». Уходя, он обернулся и, будь то спохватившись, произнес нарочито вежливо, обращаясь к Жене. «Всего доброго. Благодарю за приятную компанию. Надеюсь, еще увидимся». Женя тихо фыркнула ему вслед. Едва дождавшись, когда захлопнется дверь, спросила сердито. «Что ему от тебя нужно, Арин? Откуда он вообще взялся?» «Я же тебе говорила, Жень». Оля попросила его мне помочь. Да помню, я помню. Не понравился он мне, вот что. Почему? Он ужасно наглый, он себе на уме. Есть в нем что-то, не знаю, как объяснить. Двойное дно, что ли? Да ну, не придумывай. Он же не с неба свалился, мы давно знакомы. И где вы познакомились? У Ольги в доме, его Лера привела. Лера это та самая, с которой сейчас твой муж? Да, ну и что? Не понимаю, какая связь? Ну да, так получилось. Оля говорила, что у Ивана с этой Лерой ничего серьезного не было. Оля, Оля, а своя голова у тебя на плечах есть? Какая же ты доверчивая, Арина. Даже страшно за тебя. Сама лезешь в паутину, как муха. Да в какую паутину? Не придумывай. Первый раз видишь человека и уже такие выводы делаешь. Ты ошибаешься, Жень. а, -а, -а. «Теперь я поняла, вот в чем дело». Задумчиво улыбнулась Женя, откинувшись на спинку стула и полоснув по ее лицу насмешливым острым взглядом. «Теперь я поняла, отчего у тебя глаза горят. Он тебе понравился, да? Честно признайся, Арин, понравился?» «Ну что ты опять? Из одной крайности в другую!» Смутилась Арина. Встав из-за стола, она начала убирать посуду. «Я и сама еще не знаю». «Да что тут знать? Это ж видно!» «Ну, допустим, понравился. Это что, преступление, по-твоему?» «Нет, вовсе нет. Просто ты очень доверчивая, тебя легко обмануть. И он, подлец, это на раз-два вычислил». «Да что? Что он вам не вычислил?» «Да то самое. В тебе, Аринушка, так велика потребность любить, что твоя природа моментально откликается на любую предоставленную возможность. Да». Один щелчок пальцами и готово. Если один объект для любви исчез, обязательно должен появиться другой. И никакого горестного перерыва для страданий не требуется. Жень, ты меня сейчас обижаешь. Не надо так обо мне, пожалуйста. Я же не кукла безмозглая. Да бог с тобой, что ты. Я нисколько тебя не обижаю. Наоборот, завидую белой завистью. Хотя, говорят, белой зависти не бывает. В общем, завидую и все тут. Да каждой бы женщине такую счастливую природу. При других обстоятельствах, конечно. Почему при других обстоятельствах? А потому, пусть хоть кто будет следующим объектом, но только не этот Иван. Ему нельзя верить, понимаешь что это или нет. Не понимаю. Чего ты на него взъелась? Что он плохого сделал? Его попросили, он помог. Да ты ж сама говоришь, что раньше этот Иван был с Лерой. Тебе этого мало, да? А то, что эта Лера могла попросить Ивана тебя контролировать и в нужный момент убрать, такой вариант не допускаешь, к примеру, что все эти наезды, мужики на скамейках, это ее рук дело. Нет, не допускаю. Не может человек дойти до такой низости. Что ты? Не допускаю, Жень. А ты абстрагируйся от своей природной доверчивости и допусти, хотя бы на минуту, и сама подумай. Вот с чего ради он так старается? Так тебя опекает, а? Прямо лоб расшиб от старания. Нет уж, по просьбам знакомых так не стараются. Или ты думаешь, что он в тебя влюбился? Кстати, ты ему говорила, что беременна? Да, говорила. А, какой замечательный объект. Он влюбился в беременную женщину. Можно снимать кино, можно плакать от умиления. Кстати, еще интересный вопрос. Он обозначил цену своих услуг. Ведь его помощь первоначально предполагалась услугой. Правильно я понимаю?» «Нет, ничего он не обозначил». «Вот видишь, значит, я все правильно думаю. Есть, есть у него свой шкурный интерес. Точно есть. Только ты его видеть не хочешь и ведешь себя как страус. Тебе так легче, чтобы головой в песок». «Но так нельзя, Жень. Так можно всех кругом подозревать». «А в твоей ситуации надо всех кругом подозревать». Никому нельзя верить. Сколько можно? Тебя родной муж предал, которого ты сто лет знала, а тут какой-то Иван. Надо быть подозрительной, иначе точно убьют. Уж слишком ты мешаешь этой Лере, понимаешь? Под ногами путаешься. Разве не так? Хм, как странно, Жень. Ты сейчас Лериной слова повторила. Она мне так и сказала, что я под ногами путаюсь. Очень странно. Да ничего странного. Это же все просчитывается на раз-два. Ты Лере действительно мешаешь. И ладно бы еще беременность куда ни шло, но твое наследство. Она ж бедная успела всем предъявить Родиона, как потенциального мужа. И что дальше? Обратно его отпускать? Нет, нет, уж поверь, она этого делать не собирается. Ей не Родя нужен, ей важно гордыню свою ублажить. Это совсем другой мир, Арина. Другие люди, другие привычки». Они же считают, что им все позволено. И Лера, и этот Иван. Не суйся в их мир, Арина, не иди на поводу. Я думаю, они вместе всю ситуацию придумали. Сначала тебя напугать, потом контролировать. А потом и убрать, если ситуация выйдет из-под контроля. Господи, Жень, да он бы давно это сделал, если бы... А вот не скажи, он же не дурак, правда? Надо все тщательно подготовить, все продумать, чтобы ни одной оплошности не было. Тебя надо совсем близко подпустить, чтобы сама в паутину залетела. И подпустит, не сомневайся. И все-таки я не понимаю, Жень. Ну, ладно, Лера, но Ивану зачем? Какой у него интерес? Да, обыкновенный, денежный. Она обещала хорошо ему заплатить. Я тебе еще раз повторяю, Арин. Ты людей из этого мира не знаешь. Они на все способны. Очнись, распахни глаза. Женя все говорила и говорила. Казалось, будто присутствие Арины ей было уже не обязательно, да и результат, в общем, был достигнут. Прежние страхи вернулись, легли на плечи холодной тяжестью, и память Арины заработала в тревожном режиме, подсунув недавнюю картинку. Да, Иван тут же появился в дверях спальни, когда она закончила говорить с Лерой, и взгляд у него был такой, отстраненный, чужой, колючий. Она тогда испугалась на секунду, Да, она точно помнила, что испугалась, будто холодок пробежал по спине. Что это было? Лера позвонила, и ему это не понравилось? Испугался, что она своим звонком все испортит? И что-то он сказал такое, вроде того, не бойся, она больше не позвонит. Нет, не так. Он сказал, даю слово, что она тебе больше не позвонит. Значит? И я не удивлюсь, Арин. «Если он тебя позовет, например, куда-нибудь на природу, на дачу...» Вплыл в ее тревожные мысли Женин голос. «Ну, типа в лес погулять или на лодке покататься. А потом скажет, будто ты сама заблудилась или утонула. Да придумает, как свое дело сделать. Это ж понятно. Ни один следователь не подкопается». «И что же мне делать, Жень? Как думаешь?» Арина не узнала своего голоса. Такой он был напуганный, как у ребенка. Даже прокашлялась слегка, чтобы прийти в себя. И сплела пальцы в крепкий замок. «Не знаю, Арин, подумать надо», — проговорила Женя, глядя в окно. «Но ты не бойся, я тебя в беде не оставлю. Мы что-нибудь придумаем. Тут надо как-то похитрому Обмануть их надо». «Как обмануть?» «Ну, то есть виду не подать. Надо тебе овечкой прикинуться, вот что. Он же думает, что ты овечка, правда? Вот и пусть думает» и когда позвонит, скажи ему, что я собираюсь у тебя ночевать. Если я здесь, у тебя, какой смысл ему приезжать? А за ночь мы что-нибудь придумаем». Арина хотела ей ответить, но не успела, отвлеклась на телефонный звонок. Увидев на дисплее имя Иван, прошептала тихо. «Жень, вот он звонит, будто все слышал». «Да не мог он слышать. Ответь. Скажи, что я ночевать у тебя собираюсь. Ну же». Арина приняла вызов тихо проговорила в трубку, стараясь придать голосу приветливую расслабленность. «Да, Иван, слушаю». «Как ты? Все хорошо?» «Да. У тебя как?» «Да тоже нормально. Скоро освобожусь. Осталось в одно местечко заскочить, и я свободен. А твоя подруга ушла уже?» «Нет. Женя у меня ночевать останется». «Да? Ну что ж, хорошо. А у меня к тебе предложение есть». «Какое предложение, Иван?» Арина быстро глянула на Женю, и та ей прошептала одними губами. «Ключи, мол, громкую связь». Потом сама потянулась к телефону, выхватила его из холодных орениных пальцев, нажала нужную кнопку, снова сунула ей в ладонь, показала жестом «Говори». «Прости, Иван, плохо слышно. Какое предложение?» переспросила Арина, едва не выронив телефон из ладони. «На природу, говорю, хочу тебя вывести Завтра». «У моего приятеля отличная дача в лесу. Тебе обязательно надо воздухом подышать, кислородом. Ты как, сможешь завтра?» Арина глядела на Женю, в ужасе распахнув глаза и зачем-то показывая пальцем на телефон. Женя саркастически усмехнулась, развела руки в стороны, что, мол, и требовалось доказать. Потом кивнула, произнесла едва слышно. «Соглашайся». Арина подалась чуть вперед, испуганно помотав головой. «Нет-нет». Но Женя снова прошипела сердито. «Соглашайся, говорю. Так надо». «Так как? Сможешь?» — тихо переспросил Иван. «Да, да, я смогу». «Вот и замечательно. Лесной воздух — прекрасное лекарство от стресса. Лучше всяких антидепрессантов. Тогда завтра в десять утра я за тобой заеду. Договорились?» «Да, да, спасибо. Купальник не забудь, там озеро чудесное. Сама увидишь». Тебе понравится?» «До завтра, Иван». «До завтра». Она аккуратно положила перед собой телефон, сглотнула вязкую слюну, глянула на Женю в отчаянии. «И что теперь, Жень?» «Да все нормально, прорвемся. И перестань трястись, тебе нельзя». «Ну что делать, что?» «Не знаю, Арин. По-моему, у нас только один выход — удариться в бега». «Ну, не совсем в бега, конечно. Так, исчезнуть на время» выехать куда-нибудь на природу, совместить приятное с полезным. Да куда? Некуда нам бежать. Не паникуй. Если хорошо подумать, всегда можно найти место, где тебя никто не найдет и где можно с комфортом отсидеться. И я, кажется, знаю одно такое местечко. Чего Иван предлагал тебе? Лесной воздух? Прекрасное лекарство от стресса? Вот и отлично. Будет тебе лесной воздух. Что за местечко, Жень? Далеко от города? «Далековато, да. Полное захолустье. Но это и хорошо с одной стороны. Во-первых, никто тебя не найдет. Во-вторых, свежего лесного воздуха там завались. И речка есть. Сиди себе на бережку, вдыхай свежий воздух на здоровье. И жди, когда гроза мимо пройдет. У тебя там знакомые живут, да?» «Нет. То есть да. Жили когда-то знакомые. Купили дом в деревне лет десять назад. Вроде как дачу. А потом забросили». Год назад они вообще в Германию на постоянное место жительства укатили. Хотели дом продать, но никто не купил. Так он пустой и стоит. Они мне ключи оставили. Разрешили пользоваться, если захочу. Но я там ни разу не была, как они уехали. А надолго мы уедем? Это уже второй вопрос, Арин. Давай будем действовать по обстоятельствам. Если надо бежать, то надо просто бежать, не оглядываясь. А рассуждать, что да как потом будем. Главное, надо ближайшие планы им поломать. Тем, кто тебя контролирует. Согласна? Да, а что мне еще остается? Тогда давай, собирайся потихоньку. А я к себе съезжу, ключи от дома возьму. Еще надо на работу заскочить, расчет взять. Меня ведь уволили, так что я свободна, как ветер. За что тебя уволили? Так я аж прогуляла три дня после того, как... Но ну, ты же меня видела тогда. Жень... Ну как же? Все, не хочу об этом вспоминать. Да, извини. Мне тоже надо позвонить на работу. Нет, Арин, сейчас не надо. Потом, позже. Но меня же потеряют. Ничего, больше ценить будут. И вообще, тебе свою жизнь спасать надо, а ты о работе думаешь. Далась она тебе, эта работа. Ты ж скоро наследство получишь. Можешь вообще не работать. Ой, боюсь я чего-то, Жень. И не соображаю ничего. Голова кругом идет. Все будет нормально, Арин. Сиди, жди меня. Я к ночи вернусь. Мы что, ночью поедем? Нет, ночью я дорогу не найду. Лучше завтра с утра. Часов шесть выедем. Нормально. А долго ехать? Долго, но к обеду точно приедем. Все, я ушла.